Глава 4. Луиза. «Я хочу кое-что тебе показать», — заявила я племяннику после третьего печенья. Я встала и повела его в кабинет. Даже если он не желает стать моим наследником, он все равно был полезен. Возможность осуществить мой план в конце концов появится, и нужно быть наготове. Вот здесь в столе лежит папка. Я открыла нижний ящик. Я подписала ее «Смерть Луизы». Там инструкции по поводу того, что делать, когда я умру. Я вынула папку и отдала ему. Он вытаращил глаза, как сова. «Луиза, зачем ты мне это показываешь?» Он выглядел испуганным, и я попыталась его приободрить. «Я должна была показать ее тебе давным-давно». Конечно, была причина, по которой я показала ему папку только сейчас. Но если он не собирается мне помогать, объяснять бессмысленно. «У тебя все хорошо?» «Нет, я состарилась. Не притворяйся, будто не заметил». Он слегка улыбнулся, как будто решил, что это шутка. «Иногда я об этом забываю», — сказал Нейтон, И я снова вспомнила, почему он мой любимчик. В отличие от моих детей, он не сбежал, когда умер муж, и мне пришлось тяжко. Он был рядом, как и положено родному человеку. Мы вернулись в столовую и убрали со стола. Нейтон настоял, что помоет посуду перед уходом. Я позволила ему под предлогом наказания за то, что тот не пожелал стать моим наследником. Но, по правде говоря, мне нужен был предлог, чтобы посидеть несколько минут с закрытыми глазами. Диван с высокой спинкой в гостиной годился только для поддержания хорошей осанки. Но мне не хотелось удаляться от кухни, пока Нейтон убирается. Поэтому пришлось довольствоваться им. Спасибо за прекрасный ужин и приятную беседу. Нейтон наклонился, чтобы поцеловать меня в щеку. А, ну да, отозвалась я, очнувшись. Я вытерла уголки губ ладонью и оперлась на подлокотник дивана, чтобы встать. Пойду тебя провожу. Я знаю дорогу. Я заметила, что он уже надел пальто и побронила себя за то, что задремало на глазах у племянника. Он был близким родственником, но все равно некрасиво засыпать перед гостем. «Наверное, ты считаешь меня отвратительной хозяйкой», сказала я, вставая. «Зато ты отлично готовишь», — подмекнул он. Он любезно подождал, чтобы открыть мне дверь. Мой брат навивает зевоту, но он воспитал хотя бы одного ребенка с хорошими манерами. О своем муже я такого сказать не могу. Упокой Господь его душу. «Передавай привет маме с папой», — сказала я, не сомневаясь, что он так и поступит. В отличие от моих детей, он каждый день разговаривает с родителями. «Обязательно. Спокойной ночи». Я закрыла за ним дверь и взглянула на антикварные часы с боем, которые мой муж купил на Сотбис. Еще не было даже девяти, но я не могла придумать, чем заняться. Разве что лечь спать. Быть может, это я, а не мой брат, невыносимо скучна. Когда всего несколько лет назад я еще занималась бизнесом, то часто работала по 16 часов. На рассвете отправляла письма, потом садилась в машину или на самолет, чтобы найти новый талант или встретиться с клиентом. Чтобы руководить кастинговым агентством, требуется постоянная самоотдача, и я занималась этим энергично и элегантно. Меня раздражало, что такое простое дело, как приготовление еды, теперь может выбить меня из колеи. Я стала такой, как те, кого всегда порицала, ворчливой, жалеющей себя и старой. Я сказала себе, что почитаю в постели перед сном, хотя знала, что вряд ли осилю больше страницы. Книга осталась в библиотеке, в противоположном конце дома. Я обожала свой большой и сказочный дом в английском стиле, но его причудливая планировка утомляла. Приходилось спускаться, чтобы оказаться наверху, сворачивать налево, чтобы пойти направо. Когда дети были маленькими, они радовались закоулкам и коридором, вдохновляющим на бесконечные игры в прятки. Но причудливая планировка была ужасно непрактичной. Я прошла через гостиную и столовую, Затем по короткой лестнице в форме полумесяца спустилась в библиотеку. Она находилась в дальней части дома, и из решетчатых окон в сельском стиле виделись только густые заросли кустарника и древние деревья, увитые плющом. Когда я удосуживалась наполнить кормушку для птиц, слеталась целая стая — царственные голубые сойки, игривые воробьи, серомеловые голуби, иногда даже павлины — Я любила свой зачарованный лес. Но не только из-за книг эта комната была самой любимой в доме. Сейчас я наслаждалась нежданным гостем Агаты Кристи. Книга лежала на подлокотнике кожаного кресла, такого старого и потертого, что на сиденье остался отпечаток моего зада. Я не собиралась менять мебель. В эту комнату никто не заходил, кроме меня, и я всегда могла набросить на кресло плед, если бы кто-то пришел. Когда я сунула под мышку детектив с крутым сюжетом, на заднем дворе внезапно включились прожектора. Но я не встревожилась. Кроме птиц, на заднем дворе обитала куча грызунов. Некоторые были достаточно крупными, чтобы опрокинуть мусорные баки. Один зверек, должно быть, пробежал мимо датчика. Конечно, у меня были камеры видеонаблюдения, как внутри дома, так и снаружи. Я ведь как-никак престарелая вдова, живущая в одиночестве, в доме с ценным имуществом. Монитор стоял в кладовке. Я собиралась проверить его перед тем, как лечь спать, и убедиться, что мой нежданный гость не той же породы, что у мисс Кристи. Пока я пробиралась к кладовке, прожектора уже погасли. Камеры снимали и в темноте, так что я все равно могла рассмотреть двор. 20 лет назад, когда муж устанавливал систему, эта технология наверняка была самой передовой, но по сегодняшним стандартам толстый черный монитор выглядел громоздким, а зернистое зеленоватое изображение напоминало компьютерную игру, в которую играли мои дети, когда еще были невинными и милыми. Мой муж установил камеры почти везде. Не дай бог придется вставать ночью с постели. И я переключилась с внутренних камер в прихожей столовой гостиной кухне на камеры заднего двора. Их было две под карнизом, и линии обзора пересекались. Одна смотрела в густые заросли за библиотекой, другая — в сторону подъездной дороги. Поначалу я решила, что это обман зрения. Я увидела человека, скорчившегося вывах во дворе. Изображение на мониторе было расплывчатым и дрожало, поэтому было легко вообразить то, чего на самом деле не существовало. Но тут фигура шевельнулась. Человек оказался миниатюрным. Подросток? Женщина? В ошеломленном молчании я смотрела, как он или она крадется вдоль деревьев. Мне потребовалось мгновение, чтобы сориентироваться в изображении, но я быстро определила, что на подъездной дорожке кто-то есть, и этот человек наблюдает за моим домом. За 30 с лишним лет, которые я прожила в своем огромном сказочном доме, меня никто не потревожил. Я не знала, что делать. Мне не хотелось вызывать полицию, К тому времени, когда она приедет, человек, скорее всего, уже уйдет, и мне придется полчаса болтать с одним копом, пока другой будет топтать мою герань. Вряд ли назойливый злоумышленник проникнет в дом. Все двери и окна заперты. По крайней мере, я так считала. В последнее время я стала такой забывчивой. Неизбежное следствие преклонного возраста и обыденного существования. Я решила позвонить Нейтану. Он только что ушел, но вернется, если я попрошу. Я подошла к столику в прихожей и достала из сумочки телефон. Но как только раздались гудки, аккумулятор сел. Я забыла зарядить телефон. Даже если подключить его к сети, он оживет только через несколько минут. К тому же зарядное устройство осталось в спальне, а с проблемой нужно разобраться срочно. Я снова посмотрела на монитор. Фигура переместилась от камеры на подъездной дороге к той, что сбоку, то есть приблизилась к дому. Я по-прежнему не могла разобрать пол незнакомца, но на нем или на ней была бейсболка с эмблемой спортивного клуба, которую я не опознала. Не просто незваный гость, а чужак. Человек повернулся, и я заметила изгиб бюста на фоне серо-зелёного неба. Определенно женщина. Она держала что-то в руке. Веревку? Точно веревку. Наверное, я смотрела слишком много фильмов Хичкока, потому что при виде веревки раздражение сменилось тревогой. Если кто-то решил выбрать меня на роль идеальной жертвы, я не собиралась так просто сдаваться. Я выругала себя за беспечность, потому что позволила аккумулятору разрядиться. Проводного телефона у меня не было. Много лет назад дети убедили избавиться от него. Не было и тревожной кнопки. Зато имелось оружие. Вообще-то прямо здесь, в кладовке. Стрелять я научилась еще в детстве и по-прежнему была чертовски хорошим стрелком. Я вытащила из потайного места за мешком с мукой старинный Смит Вессон и пошла встречать незваного гостя.